Глава 5. Бекки. Сара обладала великолепным талантом рассказывать волшебные сказки и при этом придавать им правдоподобность. Это способствовало её популярности среди подруг в большей степени, чем богатство и роль первой ученицы в пансионе. Воспитанница на показ. Её талант у рассказчицы очень завидовали Лавине и другие девочки. Но слушая её, они невольно вовлекались в волшебный сказочный мир. всякий, кто учился в школе, знает, какое влияние имеет на других тот, кто знает много интересного. И как за ним все ходят и просят рассказать что-нибудь. Сара не только умела, но и любила рассказывать. Когда она бралась придумывать очередную чудесную историю, зелёные глаза её расширялись и начинали сверкать, а щёки пылали ярким румянцем. Она, сама того не замечая, делала разные жесты, тревожно возвышала или мягко понижала голос и изгибала в разные стороны свою изящную фигурку. Такие минуты Сари представлялась, что она сама живёт среди сказочных королей, королев и прекрасных принцесс. Иногда, окончив рассказ, Сара, задыхаясь от волнения, прижимала руку к сильно бьющемуся сердцу и с улыбкой шептала: "Когда я рассказываю, мне кажется, что это не выдумано, а происходит на самом деле. Я вижу всё так же ясно, как теперь вас и эту комнату". Я становлюсь то принцессой, то королевой или кем-нибудь ещё. Это очень странно. Однажды, в один из туманных зимних дней, это было года два спустя после приезда в пансион Мисминчен, Сара вернулась с очередной прогулки, закутанная в бархат и меха. Выходя из экипажа, она увидела бедную маленькую заморашку. одиноко стоящую на площадке лестницы и широко открытыми глазами смотрящую на неё сквозь решётку. Робкое лицо девочки привлекло внимание Сары. Она взглянула на неё и улыбнулась. Но девочка, видимо, испугалась, что осмелилась смотреть на такую знатную барышню, и исчезла так быстро, что Сара невольно рассмеялась бы, если бы девочка не показалась ей такой несчастной. и запуганной. Вечером того же дня, когда Сара сидя в углу класса среди других воспитанниц, рассказывала одну из своих сказок, встреченная ею днём девочка скромно вошла с тяжёлым ящиком угля и опустилась перед камином на колени, чтобы выбрать залу и подложить уголь. Теперь она была одета чище, чем днём, но казалась по-прежнему запуганной. По-видимому, она боялась, что воспитаница заметит её, а ей очень хотелось послушать сказку. Она клала уголь осторожно и тихо выгребала золу, стараясь не стучать. Но Сара сразу поняла, что сказка очень заинтересовала девочку, и она нарочно делает свою работу медленно, чтобы услышать побольше. Тогда Сара стала говорить громче. Русалки медленно плыли в хрустально-зелёной воде и тянули за собой сеть, сплетённую из морских жемчужин, а принцесса сидела на белой скале и следила за ними. Это была чудесная сказка о любви морского принца и принцессы, которая ушла к нему и стала жить в сверкающем дворце подводного царства на дне моря. Маленькая служанка Не торопясь, выбрала залу в камине один раз, затем второй. Когда же девочка собралась сметать залу в третий раз, чудесная сказка так захватила её, что она, присев на корточки и сжав в руке щётку, забыла обо всём на свете. Асара продолжала рассказывать с таким увлечением, чтоб детнешке стало казаться, будто она сама находится на дне морском, усыпанном золотым песком, а кругом всё освещено мягким голубым светом, мерно покачиваются странные морские цветы и трава, и доносится издали чарующее нежное пение под звуки волшебной арфы. Девочка была так очарована, что щётка выпала из её загрубевшей от тяжёлой работы руки. Шум заставил нескольких воспитанниц оглянуться. "Она послушивает", возмутилась Лавиния. Служанка быстро вскочила, схватила щётку и ящик с золой и, как испуганный кролик, выбежала из комнаты. "Я знала, что она слушает мою сказку", резко заметила Сара. А почему бы ей не послушать? Думаю, что ваша мама не позволила бы вам рассказывать сказки прислуге, заявила Лавения. Моей маме это наверняка не понравилось бы. Я уверена, что моя мама не запретила бы мне этого, холодно ответила Сара. Она знает, что сказки нравятся всем детям, и богатым и бедным. Но ведь ваша мама умерла, возразила Лавиния. Как же может она знать, что вы делаете? Вы ошибаетесь, если думаете, что она не знает, строго возразила Сара. Мама Сары знает всё, пропищала Лотти. И моя мама тоже, но здесь в школе Сара моя мама. Там солнечная дорожка, поля, покрытые лилиями Пойдём, Лути, прервала малышку Сара, и они вышли из комнаты в надежде встретить маленькую служанку. Но той нигде не было видно. Кто та маленькая девочка, которая топит камины? спросила Сара вечером Мариету. Ах, барышня, эта бедная сирота поступила сюда на место судомойки, но её заставляют делать всякую работу. Она чистит трубы и решётки каминов, таскает по лестницам тяжёлые ящики с углем, моет полы и окна, в общем, исполняет всё, что ей прикажут. Девочке уже 14 лет, но она так худа и мала ростом, что кажется двенадцатилетней. Я очень жалею её. И она застенчива, и если заговорить с ней, она тотчас вытрясёт в страхе глаза. Как её зовут? спросила Сара. Она сидела за столом, опершись подбородком на руку, и внимательно слушала горничную. Её зовут Бекки, ответила Мариетта. Я постоянно слышу, как внизу кричат: "Бекки, сделай это!", "Бекки, сделай то!". Постояв ещё несколько минут, Мариетта вышла из комнаты. А Сара продолжала сидеть неподвижно и, глядя на огонь в камине, думала о Бекки. В уме её уже начал складываться рассказ, в котором Бэкки является несчастной героиней. По лицу Бэкки было видно, что она питается впроголодь, и даже глаза её кажутся голодными. Сара надеялась когда-нибудь при удобном случае поговорить с бедняжкой по душам. Но хотя иногда она мельком и видела, как Бэкки таскает дрова по лестнице, Но заговорить с девочкой не удавалось. Бекки всегда очень спешила и старательно избегала всяких знакомств. Однако несколько недель спустя, когда Сара после обеда вошла в свою комнату, она к удивлению своему увидела, что в её любимом кресле, перед пылающим камином, крепко спит Бекки. Но служанки был запачкан сажей, передник был в пятнах. Рядом на полу стоял пустой ящик из-под угля. Поведием му девочка очень устала от непосильной работы. Это сказывалось во всей её фигурке. Бекки послали наверх убирать спальни, а их было очень много. Спальню и гостиную Сары она убирала последними. Они не походили на комнаты других воспитанниц, которые были обставлены незатейливой и только самой необходимой мебелью. А гостинная Сары казалась Бэкки необычайно роскошной. Хотя на самом деле это была обычная комнатка, правда, уютная и светлая. Но в ней были картины, книги и разные интересные вещицы из Индии. У стены стоял диван, а у камина низкое мягкое кресло. Эмили сидела в своём собственном кресле с видом на настоящей королевы, и в камине всегда пылал весёлый огонь. Бэкки старалась убирать комнаты Сары последними, потому что любила посидеть несколько минут на мягком кресле около камина, воображая себя такой же богатой и счастливой, как мисс Крю, у которой столько прекрасных вещей. которые выезжают на прогулку в красивых шляпах и дорогих меховых пальто. В этот день Бекки тоже села отдохнуть в кресло Сары. И сразу так приятно стало утомлённым ногам, и такое овладело ею сладостное чувство покоя, что казалось, вся её усталость сразу прошла. Отпылающего в камине огня Разлилась по всему телу приятная истома. На лице показалась лёгкая улыбка, голова склонилась на грудь, глаза закрылись, и она заснула. Бекки спала так крепко, что казалось, спит сотню лет, как спящая красавица. Однако эта маленькая некрасивая девочка, измученная непосильной работой, совсем не походила наспящую красавицу. Как раз в тот день был урок танцев, что считалось в пансионе большим событием. Воспитанницы наряжались в свои лучшие платья. А так как Сара танцевала особенно хорошо, Мариетта старалась, чтобы она была одета как можно изящнее и наряднее. В тот день на Саре было розовое платье, а на её чёрные волосы Мариетта надела венок из прекрасных роз с бутонами. Сара, разучивая новый красивый танец, порхала по залу как большая розовая бабочка. Лицо её светилось радостью, а щёки раскраснелись от танцев и удовольствия. После урока она легко впорхнула в свою комнату и увидела Быкки, спящего в её любимом кресле. "Питняшка", прошептала Сара и тихонько подошла к ней. Довольно, что предоставляется случай поговорить с этой несчастной героиней своего рассказа. Бэкки слегка всхрапнула. Лучше будет, если она сама проснётся, подумала Сара, глядя на Бэкки. Жалко будет её. Но мисс Минчен рассердится, если увидит её здесь. Подожду ещё несколько минут. Сара села на угол стола и покачивая ножками, стала раздумывать Что ей предпринять? Мисс Амелия в любую минуту могла войти в комнату, и тогда бы и ки неименовать выговоры и брани. Но она бедная так устала, пробормотала Сара. В этот миг уголёк в камине отломился от большого куска и с грохотом упал на решётку. Бекки испуганно вздрогнула и открыла глаза. Неужели она заснула? Ведь она присела только на минутку отдохнуть. и насладиться приятным теплом. И вдруг какой ужас! Ощутила спящий перед маленькой хозяйкой этой комнаты, которая сидела близ Бекки, прелестная, как сказочная фея, и с любопытством смотрела на неё. Бекки вскочила и схватилась за чепец, чувствуя, что он сполз ей на ухо. О, ужас! Заснуть в кресле молодой леди Теперь её выгонят и не заплатят жалование. У Бекки вырвался жалобный стон, похожий на рыдание. О, мисс! О, мисс! -зыкаясь бормотала она. Простите меня, ради бога, простите меня, мисс! Сара соскочила со стола и подошла к ней. Не бойся, ласково сказала она. Ты ничего худого не сделала. Я заснула нечаянно, мисс, извинялась Бэкки. Здесь так тепло, я так устала. Сара засмеялась и положила ей руку на плечо. Я знаю, что ты очень устала. Да ты и теперь ещё не совсем проснулась. Бэкки с изумлением смотрела на Сару. Ни от кого никогда не слышала она таких ласковых слов. Девочка привыкла, что её вечно бьют. и таскают за уши. А эта маленькая мисс в розовом платье смотрит на неё такими добрыми глазами и, похоже, ничуть не сердится, что та заснула в её кресле. Но больше всего удивило Бекки, что Сара ласково положила на её плечо свою маленькую ручку. "И вы, мисс, не сердитесь на меня", пробормотала она растерянно. "Вы Не пожалуйтесь, хозяйки. Нет, разумеется, я ничего не скажу. На лице Бекки отражался такой ужас, что Сари было тяжело смотреть на неё. Ведь между нами нет никакой разницы, сказала она. Я такая же девочка, как и ты. Это просто случайность, что я не ты, а ты не я. Бекки ничего не поняла из слов Сари. Такие мысли ей, бедняжке, были недоступны, и она решила, что под словом случайность Сара подразумевает какой-нибудь несчастный случай. Должно быть, кого-то переехал экипаж или кто-нибудь свалился с лестницы и его увезли в больницу, подумала Бэкки. "Случайность, мисс?" почтительно пробормотала она. "Это случайность?" "Да, случайность", ответила Сара. И с минуту задумчиво смотрела на неё. Но заметив, что Бекки не понимает её, она переменила тему разговора. Ты закончила свою работу? спросила она. Можно ли тебе остаться здесь ещё на несколько минут? Бекки с трудом перевела дыхание. Здесь? Мисс? Я? Сара подбежала к двери, открыла её, выглянула и прислушалась. Там никого нет, успокоила она служанку. Если ты закончила уборку в спален, то останься мне на минутку. Не хочешь ли кусочек сладкого пирога? Следующие 10 минут показались Бекки едва ли не чудесным сном. Сара открыла шкаф, дала ей большой кусок сладкого пирога и с удовольствием смотрела, как жадно ела Бекки. Сара так весело смеялась и так ласково разговаривала с Бэкки, что страх маленькой служанки мало-помалу стал проходить, и она в свою очередь осмелилась задать царице вопрос. "Это это ваше лучшее платье? Это платье я обыкновенно надевают на уроки танцев", ответила Сара. "Оно тебе нравится?" Несколько минут Бекки не могла говорить от восхищения. А затем почтительно сказала: "Однажды я стояла в толпе в Куинсгардене и смотрела, как шли в оперу нарядные дамы и джентльмены. Среди них была одна леди, на которую все смотрели и говорили: "Это принцесса". Она была вся в розовом: платье, туфельки, накидка, перчатки, цветы. Когда ял видела вас, мисс, то сразу же вспомнила о ней. Вы очень похожи на неё. Я часто думаю, задумчиво произнесла Сара. Что хорошо быть принцессой. Не знаю только, что они чувствуют при этом. Может быть, мне как-нибудь удастся представить себе, что я принцесса. Бекки с восхищением смотрела на Сару, хотя ничего не понимал из того, что та и говорила. Бекки Ты слушала, когда я рассказывала сказку? Домис да, созналась Бэкки снова испугавшись. Мне не следовало бы подслушивать, но вы рассказывали так чудесно, что я заслушалась. Я очень рада, что ты слушала мою сказку, сказала Сара. Когда рассказываешь сказки, то всегда хочется, чтобы их слушали. Хочешь узнать конец этой сказки? У Бэкки опять захватило дыхание. Мне Послушать сказку? Как будто я тоже воспитанница Мисс Минчин. И я узнаю всё о принцах, о беленьких русалочках, которые плавают и смеются, а в волосах у них блестят звёздочки? Сара кивнула. Но боюсь, что тебе теперь некогда слушать. Скажи мне, в какое время ты убираешь мою комнату, и я постараюсь приходить сюда и рассказывать тебе каждый день продолжение сказки, пока она не кончится. Это длинная сказка. А потом я расскажу тебе и другие мои сказки. Тогда мне будет не так тяжело таскать ящики с углем и выслушивать брань кухарки, прошептала Бэки. Я буду думать о тех сказках, которые вы мне расскажете. Бэки, спустившееся на кухню, казалась была уже не той Бэки, которая не так давно поднималась по лестнице, согнувшись под тяжестью ящика с углем. В кармане у неё лежал кусок сладкого пирога, а сама она была сыта и согрета не только теплом камина, но и ласковым сочувствием Сары. Когда Быкки вышла, Сара присела на край стола, поставила ноги на стул и, облокатившись локтями на колени, подпёрла подбородok руками. Если бы я была принцессой, настоящей принцессой, то помогала бы бедным. Но я и теперь всё же могу кое-что сделать. Как, например, была счастливой бедная Брыкки, уходя отсюда